п н а е т с я что пьяный, п р о б у щ у а если нет, на губу отправлю. Заходит солдат. «Товарищ капитан, о т ш и т ь пройти пьяному солдату. Разрешаю». Солдат о б р а щ а е т с я и говорит. «Ребята, заноси!» В израильскую армию прибыл инспектирующий американец. Два генерала идут по территории воинской части. «Исциплина у вас ни к черту не годится», — замечает американский генерал. «Только что мимо прошел рядовой даже не поприветствовал вас. Что вы говорите?» Я ему сейчас устрою. Еврейский генерал догоняет солдата и дергает его за рукав. з я м а ты что, на меня обиделся? Ротный спрашивает новобранцев во дворе около казармы. Кто-нибудь из вас умеет варить? Я, отвечает один, будешь поваром из два дня. Послушай, а тебе вообще-то приходилось варить в больших котлах? Да. И что ж ты варил? Асфальт. Во время войны в США был объявлен конкурс на лучший анекдот длиной ровно в 100 слов. Победил анекдот, который прислал один солдат. Рядовой немецкой армии Шульц со свойственным немцам-остроумием подпилил доски в уборной. Итого 11 слов. Остальные 89 слов сказал ефрейтор Шпуньке, когда «провалился вниз». Часовой окликнул человека, подходящего к базе. «Я майор Джонс», — сказал тот. «Просите, т сэр, я не могу вас пропустить без спецпропуска, не валяй дурака. Ты же отлично меня знаешь. Пропусти, часовой был непоколебим. К сожалению, сэр, я не имею права. Из караульного помещения раздается голос. Ты что, всю ночь будешь с ним прибираться? Пристрели его, и дело с концом». «Полковник на докладе у генерала. За прошедший год уменьшились правонарушения, повысилась дисциплина, дверь открывается, в нее просовывается голова рядового. «Слышь, полковник, я твою машину до вечера возьму. Вот в е д ь т е о в а р и щ генерал, а в прошлом году он и не спрашивал бы!» «Война!» — радист предает донесение. «Ваше приказание выполнено, от города не осталось ничего». Передаю по буквам. Николай, Иван, Харитон, Ульяна, Яков. Повторяю. Ни-че-ло. Заходит как-то прапорщик в комнату отдыха, видит боец. Стоит возле аквариума и смотрит на рыбок. Что вы тут делаете, товарищ солдат? Изучаю влияние высшего разума на ниши. Товарищ прапорщик, я глазами поведу вправо, рыбки плывут вправо. Поведу влево. Рыбки плывут влево. Идите отсюда, товарищ солдат, почитайте лучше газету. Боец ушел. До окончания личного времени осталось пять минут, и он решил снова зайти в комнату отдыха. А там стоит перед аквариумом прапорщик и монотонно открывает и закрывает рот. Дышит, как рыба. Целый час капитан вел з а н я т и е на тему долг солдата, затем решил проверить результаты. «Рядовой Мерфи, почему американский солдат должен быть г о т о в ы умереть за свою страну?» Солдат, почесав затылок, потерся переносицу, нахмурил брови и ответил, «Так точно, мой капитан, вы правы. Почему он должен умирать за свою страну?» Молодой солдат, испугавшись ночной атаки против противника, бросился в тыл. Через некоторое время он встретил кого-то в военной форме. Прошу прощения, господин лейтенант. Я не лейтенант. Прошу прощения, господин капитан. Я не капитан. Прошу прощения, господин полковник. Я не полковник, я генерал. Неужели я так далеко убежал? Послали трех солдат в немецкий тыл за языком. Только стали перерезать через колючую проволоку, загремели, зазвенели сигналы, немец спрашивает «Кто там?» Первый солдат в ответ «Мяу!» Немец, фу, черт, напугал. Что-то русские кошки повадились к нам бегать. Второй солдат тоже задел проволоку, немец снова «Кто там?» «Мяу!» И только третий все испортил. Когда немец крикнул «Кто там?», он ответил «Третья кошка!» приехал